Мясо. Человек смотрит на мясо. Он смотрит на мясо так пристально, что все вокруг стало тенью миража. У него на пальце обручальное кольцо. На вид ему лет за шестьдесят. Он хорошо одет. Совершенно невозможно догадаться, почему он так пристально смотрит на мясо. Мимо по тротуару идут люди. Он их не замечает. Иногда им приходится его обходить. Его интересует только мясо. Он неподвижен. Руки прижаты к бокам. Лицо ничего не выражает. Сквозь открытую дверь рыночного холодильника он пристально смотрит на освешивающиеся с крюков половинки говяжьих туш. Они выстроились в ряд словно холодное красное домино. Я прохожу мимо и оглядываюсь. Потом мне хочется узнать, почему он тут стоит. Я разворачиваюсь и шагаю назад, опять мимо него, стараясь разглядеть, что же он там увидел. Должно же там что-то быть, но я ошибаюсь. Уже в который раз в этой жизни ничего Только мясо.